У них висели автоматы Педро Коломбо скрылся в джунглях Доктор Майпан Заперся в комнате связи Я остался в столовой В качестве охраны рыжеволосой красавицы Был полдень Вернулись же братья под вечер С ними был Макхарис. Глава Третья Но не буду Забегать вперед Промежутки между отъездом и возвращением братьев я, следуя пожеланиям Анди, показал Хельге Эль-Темплу. Признаюсь, без особого удовольствия. Мы осмотрели дворец, пирамиду. Я обратил ее внимание на барельефы, скульптуры, орнамент на стенах. В библиотеке мы задержались у ваза с письменами. «Где же сокровища, о которых упомянул этот милый юноша Алехандро?» — спросила Хельга. «Вы их видели?» Это замечательное произведение древнего искусства. А я-то вообразила драгоценности, золото, серебро. Ничего такого здесь нет. Покидаете края, Талтеки все ценно унесли с собой. Я же говорил об этом на пресс-конференции, если вы помните. Я вам тогда не поверила, сочла легким маневром. Но, может, здесь все же есть золото, зарытое глубоко в земле или на дне озер?» Когда братья вернулись, я взглянул на Агвилл и поразился его виду. Он был бледен до желтизны, глаза пылали. Пальцы с такой силой сжимали автомат, что побелели суставы. Когда мы вошли в столовую, Хельга курила, сидя на подоконнике. Появление Макхариса оставило ее безучастной. Как будто это не было для нее неожиданностью. Педро Коломбу, засунув руки глубоко в карманы, забился в дальний угол. А посреди комнаты стоял Доминго Майпан. Его била дрожь, на лбу выступала испарина, он тяжело дышал. Казалось, у него вот-вот разорвется сердце. Неужели он умрет? Именно теперь, когда наступил, наконец, его звездный час, со страхом подумал я. Макхарис остановился перед ним, потупив взор, уронив руки вдоль туловища, по-прежнему безучастный ко всему. Но вот он поднял голову, их взгляды встретились. Губы Доминго и Пана раскрылись, он хотел что-то сказать но не смог произнести ни слова. Стекла очков вспотели, он не догадывался протереть их. Еще раз попытался что-то сказать, из пересохшего горла вырвался лишь невнятный хрип. Двадцать два года ожидал он этой минуты, а теперь, когда она наконец наступила, не знал, что делать дальше. Все молчали, даже Хельга перестала курить. А Гвила еще крепче сжал автомат, только Дуг Касиди, как ни в чем не бывало, почесывал свой лысый череп. Но вот Макхарис нарушил молчание. Коне, скончался», — глухо сказал он. В его голосе слышалось такое отчаяние, такая отцовская боль, что все замерли. «Уведите его», — наконец выдавил из себя доктор Маепан. Эль Гранде схватил Макхариса за плечо и вытолкал за дверь. И в ту же минуту силы окончательно оставили Доминго Маяпана, и он рухнул на пол. Анди бросился к нему, помог подняться, усадил на стул. Потом дал воды и таблетку форсалина. Старик, беспомощно улыбаясь, проглотил ее, невидящим взглядом посмотрел на сыновей. Улыбка сменилась нервным смехом, а смех перешел в рыдание. К счастью, форсалин подействовал, и вскоре Доминго Пан пришел в себя. Отерев платком мокрое от слез лицо, он глубоко вздохнул. «Слабое существо, человек!» Не волнуйтесь, мне уже лучше. Но рассказывайте, как все произошло. Гвило обернулся к Дугу Касиди и тут не стал дожидаться, пока его попросят еще раз. Ну, что ж, сеньоры, я расскажу все, как было, хотя особенно рассказывать нечего. Значит, э, так: после отъезда сестры Хельги и сеньора Искрыва меня вызвал к себе эль капитан. «Брат-дук, бандит Макарис спрячется в пуэбла Юкота неподалеку от Кампе-Верде. Вытащи его оттуда и презентуй нашим друзьям из Эль-Темпло. Они давно его ищут, хотят рассчитаться по справедливости. Ты ведь видел их фильм по телевидению». «Ладно, босс, отвечаю, с божьей помощью все будет сделано в лучшем виде». «Брат Касиди еще ни разу не позорился. Бог даст, не опозориться и сейчас». «Беру это я с собой трех братьев, в пакет взрывчатки отправляюсь в путь». «А в этом самом Пуэбло-Юкота, доложу я вам, идет такая кутерьма, что никто в нашу сторону и не смотрит. За день до нас воинские части искали там дорогу в Темпла. Потеха! Взрывали дома, обшаривали подвалы, сами понимаете, как это делается. Ну, находим и нужный дом, подкладываем под стену два заряда, пробиваем внутрь дома проход и хватаем акариса в одном из поднем. А у него, между прочим, возле кровати пулемет, ящик с патронами, гранаты». «Целый арсенал на случай осады!» <смех> «На обратке сидит стрелян воробей!» «Перед тем, как убраться во свояси «всадил еще один заряд!» «И такой получился фейерверк, «что весь народ высыпал поглядеть!» «А мы тем временем приспокойно отправляемся «в указанное вами место, «где нас ожидает ваш Верзила Эль Гранде!» «И вот мы здесь, живые и невредимые, «передаем вам привет отель Капитана!» Кстати, пока не забыл. Он велел сказать, что эта наша акция совершена в знак уважения к вам и в доказательство чисто-сердечного желания динамиторосов сотрудничать с вами в борьбе против деспота. Аминь. Верно я говорю, сестра. Что-то в его вопросе насторожило меня, но Хельга ответила как нельзя серьезнее. Верно, брат Касиди. «Мы прекрасно осознаем, сеньоры, что вы тут в Эль темпло не простачки, без проверки не примете ни меня, ни мои предложения, и потребуете доказательств нашей искренности и доброй воли. Я ведь не ошибаюсь, сеньор Искров?» «Возможно», — с вызовом ответил я, хотя понимал, что не вправе говорить с ней таким тоном. «Эта женщина сокрушила мои сомнения относительно благих намерений динамитеросов. Она, казалось бы, сделала все, чтобы заглушить мое недоверие к ней» и все же меня не покидало смутное чувство неприязни. «Итак, доказательства налицо», — продолжала она. «Могут ли быть более убедительные доказательства? Что вы на это скажете, сеньор Искров?» Я промолчал, но в ту минуту просто возненавидел ее. Готов был броситься к ней, схватить за волосы и бить, бить до потери сознания. Впрочем, может, во мне говорила самая заурядная ревность?» «Надеюсь, сеньоры, теперь вы простите мою болтовню за столом и легкомысленное поведение. Что делать? Мне обязательно надо было выиграть время, дождаться результата операции, порученной брату Касиди. А вы, сеньор Искров, вы не будете больше презирать меня за все глупости, которые я молола во время нашей прогулки по эль темплу Нервы мои были так напряжены, что, право, я сама не понимала, что несу. «Мир, сеньор Искров?» «Меня чуть не затрясло от злости. Никто не позволял себе так надо мной издеваться». Анди, видимо, заметив мое состояние, поспешил вмешаться. «Друзья, мы очень устали весь день в дороге, а наш гость, сеньор Касиди, к тому же и голоден». «Не отнять, сеньоры!» — запротестовал Касиди. – «Вы меня не знаете, я совершенно не хочу есть, только пить. Умоляю, верните мою фляжку, я сразу вас пряну духом». Анди вынул из кармана плоскую флягу. дух с жадностью прильнул к ней, потом вздохнул с облегчением. «Вот теперь можно и закусить, и вздремнуть». «Но сначала я хотел бы отблагодарить вас за услугу, которую вы нам оказали», — сказал Анди. «Вы рисковали жизнью. Ерунда!» — заскромничал Дуг. Анди вышел и вскоре вернулся с обсидиановым ножом в руке. «Сеньор Касиди, этот нож — большая драгоценность. Ему почти три тысячи лет. Он принадлежал нашим далеким предкам, толтекским вождям. Примите его в дар от нас. Пусть он служит лишь для того, чтобы резать хлеб и сыр». «С божьей помощью!» Усмехнулся Дук, рассматривая красивый, сверкающий, гладкий нож. Таким же длинным и острым ножом Макхарис убил его, Маяпан. Глава четвертая. Любовь и ясменту. Основательно выпив и закусив, Дук Кассиди удалился в отведенную ему комнату и с чувством хорошо исполненного долга безмятежно захрапил. Доминго Майпан последовал его примеру. Встреча с заклятым врагом так подействовала на старика, что Анди пришлось дать ему снотворное уложить в постель. Эль Гранде тоже покинул нас. Постелил соломенный тюфяк перед дверью в склад, где был заперт Макхарис, и лег, не выпуская автомата из рук. Надо полагать, он всю ночь не сомкнул глаз. Вскоре опять послышался гул самолетов-разведчиков, прочесывавших джунгли. Поэтому Анди отключил в радиокабине всю аппаратуру и всюду погасил свет. Смолкнул даже равномерный гул генераторов, питавших приборы и машины в Эль-Темплу. Над бывшей резиденцией Талтекских властителей воцарилась тишина, нарушаемая только глухими звуками ночи. Над плата всплыла яркая луна, залившая призрачным светом руины подаркой. Ее лучи проникли в столовую, осветив прекрасное лицо Хельги. Друзья, сказал Анди. «Отложим наш разговор до завтра, когда отец успокоится. Макхарис все равно уже здесь. Что до меня, то я ложусь спать». Да, Макхарис был здесь. Для Агвилы и его отца это, вероятно, означало конец битвы. Но не для Анди, Эль-Капитана и Рыжей Хельги. У них были иные, далеко идущие планы, и выполнение этих планов зависело от множества обстоятельств. А как обстояло дело со мной? Похищение Макхариса и передача его в руки маяпанов — осуществленное по приказу Валь капитана, в принципе, должны были усыпить мои смутные подозрения и тревогу. Вселить доверие к Динамиторосам вообще и к рыжей Хельге в частности. Но почему-то присутствие Макхариса в Темпло не принесло мне желаемого спокойствия. Возможно, причиной тому служил грозный гул самолетов и утреннее землетрясение. А может, слова Хельги относительно золота? Но ведь она сама призналась, что малого всякий вздор». Так или иначе, делать мне в столовой тоже было нечего, и, попрощавшись, я направился к себе и лег спать. Но мне не спалось. Луна светила так ярко, из джунглей доносилось такое благоухание, тишина была такой звонкой. Я долго ворочился в постели, в голове беспорядочно теснились всевозможные образы, и в каждом из них мне виделась рыжеволосая голова Хельги. И вдруг я услышал ее голос — Первый момент мне показалось, что он звучит только в моем полусонном мозгу, но нет. Он был отчетлив, вполне реален и проникал в окно со двора, этот глубокий, чуть хрипловатый голос. «Удивительно, что такой умный и сильный мужчина, как вы, Агвила, согласился провести столько лет отшельником, вдали от мира, радостей жизни, людей, не ведая любви. Вы обокрали свою собственную молодость». «Я так не думаю», — шепотом отвечала Агвила. «Все эти годы я жил полнокровной, очень интенсивной жизнью. У меня была великая цель, была борьба. И кроме того, меня удерживала здесь клятва, данная отцу». «Никакая клятва не может заставить человека пожертвовать собой ради чего-то, что давно кануло в вечность». «А вы, Хельга, разве вы не жертвуете собой ради своих идеалов?» «Я дело другое». Готов поклясться, в голосе Хельги звучали нотки печали. «Я веду борьбу за совершенно конкретные цели во имя справедливости, за свержение тиранов». «Я тоже ненавижу тиранию». «В таком случае вы должны вступить в наше братство». Она засмеялась. «Ведь свои цели вы уже достигли». «Да». «А что дальше?» «Дальше? Не знаю. Надо жить». «Без ненависти, без жажды мести, без новой цели?» «Наверное, это будет нелегко. Двадцать с лишним лет я жил и работал, подхлёстываемый одним» единственным желанием. Двадцать с лишним лет я не занимался ничем, кроме энергана. Но сейчас мне предстоит другая работа, причем трудная. Располагая богатствами альбатроса, мы должны возродить Кампо-Верде и Теоктан, превратить пустыни в сады. Да, работы предстоит много. Он помолчал. Знаете, Хильга, Искров однажды спросил меня, кем бы я хотел стать, если бы не был химиком. Я ответил художником или кинооператором. «Это была шутка, конечно, но, поверьте, будь у меня такая возможность, я бы завтра же бросил химию, гремучий песок, энерган и посвятил себя какому-нибудь скромному занятию. Пахал бы землю, например, как мой дед, поселился бы в возрожденном Кампе-Верде, взращивал бы какао, кукурузу, цветы». «Один?» «Почему один? Женился бы, завел детей. Я уже не так молод». «Завидую той, кто станет твоей женой». Агвилла промолчал. Я почти воочию видел зеленые глаза женщины, обволакивавшие его своим гипнотическим сиянием. Паутина опутывала его все крепче, но он не чувствовал этого, не понимал. «Эльга», — прошептал он. «Да». Агвилла снова затих. «Эльга, быть может, в Кампо-Верде найдется местечко для тебя? В белом домике, с зелеными дверями и окнами, с колодцем во дворе?» «Как в твоем фильме?» «Да». «Тебе это покажется странным, но такой дома и красивая, любящая женщина в нем для меня цель даже более высокая, чем победа над альбатросом. Об этом я мечтал всю жизнь». Она печально засмеялась. «Поздно, Гвилла». «Почему ты так думаешь?» «Потому что мне не позволят». Кто тебе может помешать». «Командор, князь, союзники... Ты забываешь, что я рыжая Хельга, что я тоже связан клятвой. До тех пор, пока они не исчезнут с лица земли, обыкновенная человеческая жизнь для меня невозможна». «Справимся и с этим. Мы ведь союзники, правда? А Энерган всемогущ. Не считая вашему динамиту или какому там еще у вас оружию, справимся». «Славный, милый», — прошептала она, — «почему я не встретила тебя раньше?» До меня донесся звук поцелуя. «Тебе хорошо?» Немного погодя спросила Хельга. «Да, потому что ты со мной». Снова тишина, полное томление. «Неужели ты никогда не любил? Никогда-никогда?» Пели птицы, луна серебрила джунгли, упоительно благоухали цветы. Агвила Бланка, Белый Орел, последний вождь Талтеков впервые открывал для себя, что такое любовь к женщине. «Люблю, люблю», Вердилоны и в его словах таилась нежность тысячелетий. «Я тоже, дурачок ты мой», — отвечала она, и я мысленно видел, как она взмахивает ресницами, как ее волосы рассыпаются по его лицу. «Я тоже». «Лжет она, лжет», — подумал я. «А может, во мне и впрямь говорила ревность?» Снова послышалось гудение самолета. «Ищут», — шепнула она. «Никак не уймутся, ищут нас». — Не нас, они ищут ясменту. — Ясмента? Ах, да, месторождение, о котором говорится в надписи на вазе. Искра сегодня показал мне ее. Какая прелесть. — Песня еще лучше. — Прочти мне ее. — Не могу, не имею права. — Прошу тебя. Эта просьба была сильнее приказа. Вряд ли перед ней устоял бы хоть один мужчина. Мне хотелось вскочить, крикнуть в открытое окно. «Остановитесь, Агвила! Не делайте этого!» Но я не вскочил и не крикнул ибо все происходящее казалось мне нереальным. Еще потому, что сам жаждал услышать песню. «Будь по-твоему», — снова долетел до меня шепот Агвилы. «все равно незачем дольше хранить эту тайну. Через несколько дней мы оповестим объясемента весь мир. Слушай, любовь моя, я песок, что гремит, и горит, и летит. Я там, где я есть, где испокон веков сплю под эль -вулканом. У истоков голубой реки, за высоким камнем, Поставленным богом Кецакуатлем, Вступи в ночную тень земли, Пройди без отдыха тысячу двести два шага, Взгляни перед собой, Я там, я черный песок, Что гремит и горит и летит, Разбуди меня и возьми. Луна на небе застыла, птицы смолкли, джунгли затаили дыхание. «Какая прелесть!» «Как поэтично!» — проговорила Хельга. «Изумительно!» «Это всего лишь скверный буквальный перевод. Оригинал гораздо лучше». «У истоков голубой реки за высоким камнем», — нараспев повторила она. «И что же, вы нашли этот камень и обнаружили есть мента?» Представь себе!» Проникли под землю, отсчитали положенные 1202 шага и наткнулись на залежи гремучего песка». Разбуди меня и возьми. Невероятно. Не так уж и невероятно. Конечно, гремучий песок — редко встречающееся образование, но все же оно существует в природе и может быть найдено и в других вулканических областях. Видишь ли, на процессы образования и скопления углеводородных соединений в земной коре огромное влияние оказывает вулканическая деятельность. Химические реакции, в результате которых образуются углеводороды, многократно ускоряются под воздействием тепла и вибрационных процессов. Я имею в виду тепло земных недр во время извержения вулканов и землетрясений». «Ничего в этом не смыслю. Всегда была тупицей в химии». Агвила рассмеялся. «Не так уж и все это и сложно. Ясмента, месторождение гремучего песка, можно обнаружить почти всюду, поблизости от действующих вулканов». Как бы мне хотелось хоть краешком глаза взглянуть на это ваше пресловутое ясмента. Я не успел крикнуть, Агвилла остановись, как услышал его голос. — Ты умеешь ездить верхом? — Немножко. Через несколько минут топот двух лошадей потонул в густой листве. Возбужденное воображение рисовало мне, как они продираются сквозь лианы, как подъезжают к реке, отыскивают высокий камень, погружаются в ночную темь земли — Зажигают фонари и оказываются у вагонетки над черным провалом. Вот Хельга наклоняется, берет в руки черный порошок, смеется и произносит на распев. Я песок, что гремит и горит, и летит. Наконец сон сморил меня. Проснулся я от негромкого жужжания. За окном было светло. Непонятное жужжание проникло сквозь толстые каменные стены, и от этого оконные стекла неприятно дребезжали. Послышались чьи-то неторопливые шаги, и возбужденные голоса захлопали двери. Я вскочил с кровати и кинулся в комнату связи, где уже находились Анди и Педро Коломбо. В двери топтался Дук касиди, еще не совсем оправившийся от вчерашних возлияний. Не обращая на него внимания, не постучавшись, я вошел в комнату. «Что случилось? Почему шум?» «Тревога!» — отозвался Анди. «Какая тревога?» По-дурацки воскликнул я и мгновенно вспомнил ночную любовную сцену под моими окнами. «Где Агвила?» Должна быть на прогулке с рыжеволосой красавицей», язвительно сказал Анди и включил мониторы. На белой стене все было совершенно спокойно. В лаборатории, в шахте подъемника и на складах тоже не было ничего подозрительного. Но пятый экран, тот, что вел наблюдение за черным провалом ясмента, пульсировал. Педро прибавил звук. Раздался оглушительный писк. «Передатчик!» Шепнул он и принялся шарить объективом по всем уголкам галереи. Только я собрался рассказать им о ночной экскурсии Гвиллы и Хельги, как резко зазвенел радиофон. Анди взял трубку, из усилителя донесся отчаянный вопль. Эль-темпло! Эль-темпло! Да, это Эль-темпло! сказал Анди. Кто говорит? Эль-капитан! Голос главаря динометоросов был полон ужаса. «Предупреждаю, Хельга-провокатор, вы меня слышите? Отряд номер семь обнаружил секретные архивы конкисты. Слышите? Рыжая Хельга — агент командора. Приказываю брату Кассиди, ее Касси...» Его крики были заглушены выстрелами. Эль-капитан захрипел, но сквозь шум нам все же удалось расслышать слабый голос. «Они здесь, Касси!» Снова выстрел, все смолкло. «Капитан!» — закричал Анди. «Капитан — Капитан! Ответом ему была мертвая тишина. В кабину ворвался дук Касиди. От его сонного вида не осталось и следа. Он разом протрезвел. — Я все слышал! — сказал он. — Недаром я давно слежу за этой красоткой. Теперь-то я от меня не уйти. Дайте мне динамит! Разумеется, динамита ему никто не дал. В этот момент снаружи послышалось лошадиное ржание, затем гортанный смех Хельги, а вскоре она сама появилась во дворе. За ней следовала Гвилла. Кельга лучилась счастьем. Дуг рванулся, было ей навстречу, но Анди удержал его. «Обожди! Сначала надо выяснить, что она успела натворить!» Писк, доносившийся с экрана пятого монитора, не стихал. Объектив продолжал осмотр шероховатых стен галереи, вагонетки, рельсов и внезапно наткнулся на узкий продолговатый желтый предмет. Педро увеличил и приблизил изображение. В залежах гремучего песка древних талтеков лежал золотой мундштук писк, резал уши. «Вот он, передатчик», — сказал Анди. «Какие же мы идиоты! Надо убрать его оттуда немедленно, пока не засекли приборы самолетов». Педро схватил автомат и бросился к выходу. В дверях он столкнулся с Хельгой, но даже не взглянул на нее, выбежал во двор и вскочил в седло. Вскоре он уже скакал на запад, к Есименту. Глава 5. «Самоубийцы» С этой минуты события стали разворачиваться с такой головокружительной быстротой, что я не успевал следить ни за их развитием, ни за деталями. В памяти остались лишь отдельные обрывки. Точно ночные сцены, выхваченные из тьмы вспышками молний. Началось с того, что с востока, скорее всего, со стороны белой стены, появился огромный вертолет. Едва он приблизился к карке, как из его брюха посыпались парашютисты. Все в черных свитерах динамиторосов. У всех на груди крест с двумя перекладинами. Кто-то сунул мне в руки автомат. Я кинулся во двор и увидел Эль Гранде. Он стрелял по плавно спускавшимся на деревья людям. Пуля попала в одного из них, он взорвался в воздухе. Вспыхнувшее пламя перекинулось на два парашюта рядом, и те словно растаяли в небе. Эль Гранде без устали стрелял из автомата. Еще один динамитероз взорвался. Остальные исчезли среди лиан. Стропы парашютистов запутались в густых ветвях деревьев. А с вертолета прыгали все новые парашютисты. Внезапно над аркой блеснула тонкая яркая молния. Она ужалила вертолет, тот покачнулся и тут же раздался взрыв. Вертолет развалился на куски. От раскаленного металла посыпались искры, заливая деревья огненным дождем. Еще три взрыва один за другим всколыхнули землю. Из огня выскакивали динамиторосы, не обращая внимания на автоматные очереди, бежали вперед. Я выстрелил, но это их не остановило. Они продолжали бежать, держа в руках небольшие детекторы. Эль Гранде кинулся на перерез Динамитероса, который бежал вперед. Тот не сумел увернуться и попал в объятия великана. Мгновением позже оба превратились в огненный гейзер, вырывший в земле глубокую яму. Задетой взрывной волной взорвался еще один Динамитерос. Однако ни пули, ни огонь не могли остановить фанатиков. Самоубийцы с готовностью бросались в преисподнюю. Я вдруг увидел Агвиллу. Он стоял в стороне с потерянным видом, загораживая Хельгу. Откуда-то выскочил дуг Касиди. В руке он держал длинный нож. Подбежав к ним, вырвал Хельгу из рук Агвиллы, что-то крикнул ей в лицо. Она взвизгнула, кинулась прочь, он за ней. Секунду-другую Агвила стоял, точно окаменев, потом бросился вслед за дугом. Но опоздал. Бывший учитель испанского языка в Нью-Йорке, любитель спиртного, примкнувший к Динамиторосам. Сбил Хельгу с ног и вонзил нож в крест с двумя перекладинами, в самое сердце. Так расправлялись динамитеросы с изменниками. А не веря своим глазам, смотрел то на мертвую возлюбленную, то на нож, с которого стекала кровь. И вдруг с диким криком схватил дуга за горло и мертвой хваткой впился в него пальцами. Касидей даже не успел поднять в ответ нож и без единого слова без тона рухнул рядом с бывшей соратницей, устремив неподвижный взгляд в небо словно спрашивая себя, к чему все это было. Появился доктор Маяпан. Он, казалось, вдруг сразу постарел и стал беспомощным, как дитя. Прихрамывая, подошел к сыну, немощными руками обнял его и повлек назад, во двор. А находились всего в полусотне шагов от нас. Троим из них удалось обойти нашу малочисленную группку. Они передвигались на запад, туда, где передатчик издавал свой предательский писк. Успеет ли Педро Коломбо заставить его замолчать, прежде чем туда доберется вооруженная тройка? В Педро уже не было. Он скакал назад изо всех сил, пришпоривая коня. Наверное, услышав выстрелы, решил вернуться, чтобы погибнуть вместе со всеми. Увидел черные фигуры, бежавшие ему навстречу, и на всем скаку налетел на них, поливая очередью из автомата. Двое динамитеросов превратились в огненный смерч и вовлеклись с собой Педро третий исчез за деревьями. Динамитеросы уже достигли Эль-Темпло. Я открыл огонь. Один из них, сраженный пулей, упал, раздался взрыв. Деревья пылали, все вокруг превратилось в огненный ад. «Эдди!» — вдруг услышал я за спиной голос Анди. «Отходи!» Я попытался бежать, но споткнулся, упал. Кто-то поднял меня и поволок за собой. Перед тем, как нырнуть под дарку, я успел заметить, что какой-то динамитероз бросился, в точности как там, на учебном плацу у Эль-Капитана, к складу, где находился Макхарис. Еще один взрыв! Этот фанатик-убийца подорвал себя и склад. Анди вбежал в помещение, на миг задержался перед распахнутой дверью комнаты связи и прошил мониторы двумя автоматными очередями. Все пять экранов разлетелись в дребезги. Эль-Темпло лишился зрения и слуха. Мы отступили к библиотеке. Там, среди груды книг, уронив голову на грудь, с отрешенным видом сидела Гвилла. Возле него, что-то шепчая ему, сидел отец. Анди торопливо выхватил из шкафа какие-то книги, рукописи и сунул в мешок. Взрывы по-прежнему сотрясали развалины Эль-Темплу. Анди поднял брата, я помог встать старику-жрецу, и мы двинулись к лаборатории. Мучительным был тот самый последний путь туда. Даже в тот день уже далекий, когда я впервые шел по длинным коридорам, сгибаясь под тяжестью мешка с гремучим песком, мне не было так тяжело. Старик пан, навалившийся всем телом на мои плечи, с трудом передвигал ноги. Братья следовали за ним, а Гвилла все время стонал. По подземельям прокатывался грохот взрывов. Эль Темпла превращался в руины. То, чего не сумели сделать тысячелетия, теперь совершала горстка самоубийц с взрывчаткой на груди. Ну вот, наконец, мы подошли к железной двери. Анди приложил руку к левому углу. Дверь отворилась, мы вошли. Лаборатория тонула во мраке. Генератор бездействовал. Анди посветил фонарем, подошел к пульту управления, порылся, нашел стопку тетрадей. Записи Доминго Маяпана и Бруно Зингера с формулой Энергана. И тоже сунул их в мешок. Выстрелы приближались. «Пошли!» — скомандовал Анди. «Больше нам тут делать нечего!» Он выпустил автоматную очередь по компьютеру и пульту, подбежал к углу, сдвинул перегородку. За ней оказался небольшой подъемник. «Сюда!» Все безропотно подчинились властному приказу. Да и как было не подчиниться? Перед нами был уже не прежний юноша-мечтатель, а человек, который знает, чего хочет и как этого достичь. Длинная шахта над нами терялась во мраке. «Анди, но ведь только нет!» Испуганно сказал я. «Придется вручную!» отозвался он. Только тут я заметил металлическую рукоять, и мы принялись вдвоем крутить ее. Подъемник медленно пополз вверх. Глава шестая. Эль-Вулкан гневается. Сколько времени длился подъем, мне показалась вечность. Мы вертели рукоять, клетня громко поскрипывала, прикасаясь к выступам каменной стены. В темноте слышалось прерывистое дыхание старого жреца, стоны агвиллы. Мне даже казалось, что я слышу биение собственного сердца, но все мои мысли были заняты рукоятью, которую мы вертели, вертели, почти до потери сознания. Легкий толчок подъемник остановился. Снизу донесся глухой взрыв. Тедди, подними руки, приказал Анди. Я послушно поднял руки и нащупал что-то вроде металлической крышки. Сдвинь ее влево! Я так и сделал. Неожиданно в глаза ударил яркий солнечный свет. На голову посыпались комья сухой земли. «Всем выходить!» — приказал Анди. «Быстро!» Мы вышли, щуря глаза и оказались на поверхности, где именно я не мог определить, так как дневной свет все еще слепил глаза. «Помоги мне закрыть вход!» — сказал Анди. Вдвоем мы задвинули шахту металлической крышкой, сверху засыпали камнями и землей, после чего совершенно обессиленный Я рухнул на земь рядом с Агвилой и старым Доминго. Лишь через минуту-другую, когда дыхание выровнялось, я приподнялся на локтях, пытаясь определить, где мы находимся. И вдруг понял, что это то самое место, куда меня, усыпленного, доставили из Эль-Темплу. Позади выселись вершины скалистого массива, впереди конусообразная шапка Эль-Вулкана. Пока доктор Маепана, Агвила и я лежали без сил, неутомимый Анди успел сбегать вниз к рощице. И раскидать груду веток. Под ними, накрытый куском брезента, стоял знакомый мне старенький Джип. Анди завел мотор, подогнал машину к нам. Внезапно, из глубины земли, донесся мощный гул. Гора под нами содрогнулась, словно какой-то неведомый исполин в ярости ударил ее кулаком. Ясмента! прошептал Анди. Ясмента, вяло повторила Гвилла. Все кончено. Вы, он не ошибся. Подземный гул смешался с адским грохотом. Это трещало, обваливалась земля, сыпались камни. Деревья вырывалось корнем. Проснулся Эль-Вулкан. Из его кратера к небу взметнулся огромный огненный столб. Достигнув облаков, он превратился в гигантский гриб, накрывший вулкан, и, оседая, окутал предгорье и смешался со стайфли, превратив его в плотную раскаленную пелену. Вместе с огнем извергались вихри пепла, газов, камни. По склонам стекали широкие потоки лавы, заливая поля индейцев, сжигая их хижины, сметая редкие деревца и траву. Спасаясь от ярости вулкана, люди в панике устремились в долину. Вихри жаркого пепла долетели и к нам. Это вывело нас из оцепенения. А Гвилла помог отцу влезть в машину, я сел рядом». Анди сунул мешок с книгами под сиденье, и мы помчались через лес вниз к шоссе, едва видневшемуся в густом тумане. Сухая рощица позади вспыхнула, как спичка, огонь преследовал нас по пятам. Анди гнал машину, как одержимый, проявляя чудеса водительского искусства. Но, невзирая на его старания, раскаленные облака настигали нас. Я поднял откидной вверх, нашел бидон и стал поливать брезент водой, наивная попытка защититься от огня. Воздух наполнился испарениями. Старый Доминго пан полулежал на заднем сиденье, судорожно глотая ртом воздух. Дыхание его становилось все более прерывистым. Чем ниже к долине, тем больше людей попадалось нам на дороге. С узлами на плечах, плачущими младенцами на руках. Одни толкали перед собой двуколесные повозки, другие везли скраб на тачках для песка. Мы обгоняли подводы, полуразбитые машины, грузовички — С каждой минутой человеческий поток становился все гуще. Кое-кто пытался остановить нашу машину, забраться внутрь, но мы молча отталкивали их и вслед неслись проклятья и брань. В долине, которая вела Кампо-Верде, дорога оказалась забита настолько, что ни одна машина не могла пробиться сквозь расползшийся человеческий муравейник. Тогда Анди свернул вправо и, взобравшись на разрытый склон, поехал параллельно с шоссе с риском перевернуть машину. Минут за десять мы опередили поток беженцев и вновь съехали на шоссе. Здесь лава уже не угрожала нам, зато смог, пропитанный и раскаленный вулканической пылью, стал невыносимым. Каждый вдох приносил страдания, особенно трудно приходилось старику. Это словно бы вывело Агвилу из оцепенения, в котором он находился после смерти Хельги. Достав из-под сиденья три маски, он протянул их отцу, Анди и мне. Однако старик оттолкнул его руку. «Оставь!» прошептал он. Мне уже не надо. Мучительная гримаса исказила его лицо. Я. Ты же видишь, я умираю. Возьми себе. Ты должен жить, должен я. Но Гвилла, не слушая, старательно застегивал маску под подбородком отца. Тот выпрямился, сдернул себе маску и, собрав последние силы с гневом, в котором, однако, слышалась отцовская любовь, воскликнул. «Ты слышишь, что я сказал? Надень маску!» Изумленный непривычной вспышкой, Агвила почти машинальным движением натянул маску. Отец буркнул. «Так ты лучше!» Некоторое время мы ехали молча. Потом он сказал. «Мне хотелось бы повидать Кампе-Верде. Смочите платок!» Платок не помогал, старику становилось все труднее дышать. Вулкан остался далеко позади, но было видно, как он по-прежнему извергает потоки лавы, неся смерть Теоктану и Тупаку. Впереди сквозь пелену тумана показалась Кампо-Верде. Я уже трижды видел его. Первый раз в фильме Агвиллы, тогда когда перед моими глазами был цветущий сад, уютные домики, безмятежные жители. Видел я его и в развалинах, и в запустении несколько недель назад, когда проезжал мимо, направляясь в Америка-Сити. И вот оно вновь передо мной. Моим глазам предстало разрытое кладбище. Жилища превратились в могилы, остатки нефтяных вышек в надгробные памятники. Бульдозеры перекопали, перерыли и скромсали землю. Зонды пробурили глубокие отверстия, разворотили подвалы. Мак Харрис искал здесь дорогу в -темплу. «Останови», — еле слышно произнес Доминго. «Здесь». Анди послушно остановил машину там, где когда-то стоял бело зеленый домик. Сейчас от него осталась только полуразрушенная стена да помятая железная бочка. «Помогите мне выйти», — прошептал старик. Мы вынесли его из машины, положили на землю. А Гвилла поднес к его рту флягу с водой, но он отказался. «Напрасно, сын. Сам видишь. Я останусь здесь, рядом с моей Евой». Он с трудом выталкивал из себя каждое слово, не хватало воздуха. Поземные толчки прекратились, стало тихо-тихо. Слышалось только свистящее дыхание умирающего. Он повернул ко мне голову, губы у него посинели. Сеньор Искров, с трудом различил я, простите, что вовлек вас в эту борьбу. Она была только нашей. Она стала и моей, доктор моипан — возразил я. На глазах у меня навернулись слезы. По его лицу прошла слабая тень улыбки. — Тогда я рад. Он поднял руку и привычным жестом попытался поправить очки. Внимательно посмотрел на сыновей и трясущимися пальцами взял их руки, притянул к своей груди. — Агвилла, Алехандро, дорогие мои мальчики... Помните, борьба не окончена. Мы свергли Махариса но только его одного. И в этом наша ошибка. Макхарис не одинок. В мире столько ему подобных». Голос его прервался, он замолчал, перевел дух и шепотом закончил. «А Энерган — это могущественная сила. Она может свалить и остальных, если только мы не будем сражаться в одиночку». Найдите моралиса, найдите моралиса! Тело его свело судорогой, из горла вырвался стон. Агвиллос дернул себе маску, приложил к его лицу. Струя кислорода подействовала на старика, подобно удару. Он вздрогнул, напрягся, почти привстал, в последний раз глубоко вздохнул, потом откинулся назад и застыл. Навсегда. Мы похоронили Доминго Моепана, приветливого маленького жреца с двадцать второй улицы, и большого ученого перед домом, где он когда-то жил, рядом с любимой женой. Глава седьмая. Разлука. Гвилл, оказалось, немного пришедший в себя, теперь снова впал в отчаянии. Всю дорогу из Кампо-Верде он, как ребенок, безутешно рыдал, не обращая ни на кого внимания, забыв даже о кислородной маске, хотя от ядовитого стаевле глаза и першило в горле. Мы приближались к побережью. Анди избегал оживленных магистралей, предпочитая заброшенные почти безлюдные шоссе. То тут, то там мы проезжали мимо разрушенных землетрясением безлюдных деревень. Кое-где навстречу тянулись беженцы. Под вечер, несмотря на мощные фары, освещавшие дорогу, уже в десяти метрах впереди ничего не было видно. Мы свернули на площадку у дороги. Анди выключил свет, вынул из-под аккумулятора металлический ящик. Это был радиофон. Я заметил номер, который он набрал. 777722. В трубке тут же прозвучал тихий голос. «Энерган Компани слушает». «Кейма, ты?» — говорит Алехандро. «Да, с Агвилой И еще с одним другом. Мы живы, живы, успокойся. Ты ведь меня слышишь? Сейчас не до разговоров. Расскажу, когда увидимся. Как у тебя дела?» «Все в порядке». «Где находишься?» «На базе номер шестнадцать». «Хорошо, мы едем. Готовься в путь. Отбой!» Анди спрятал радиофон на прежнее место и включил приемник. Впервые с той минуты, как мы покинули теоктан. Передавали вечерний выпуск новостей. Диктор сообщал. «Вызвало необычайное опустошение. Потоки горячей лавы заливают огромные площади. Как полагают, среди населения имеются значительные жертвы, но число их пока неизвестно». «Крова лишились не меньше трех тысяч человек!» Анди повернул рычажок. В тишине раздались позывные «Острова». Знакомая мелодия, заслушание которой люди попадали прямиком в конкисту. Вслед за позывными звучал не менее знакомый голос диктора. «Передаем последнее сообщение из веспучий. Сегодня, после опустошительного землетрясения, обрушившегося на обширную часть страны, в Америка-Сити произошел военный переворот». Новую хунту возглавляет полковник Санта-де-Гонсалес, известный под именем Командора. Судьба князя неизвестна. Силы союзников, патрулирующих залив Америка-Сити, оказали мятежникам прямую поддержку, направив в главные административные и промышленные центры Веспучи свои ударные части. Сведения об исходе террористической операции динамитеросов, напавших на базу Company, не поступали. Что касается судьбы руководителей Energy Company или, как их еще называют, людей с 22-й улицы, то они весьма противоречивы. Нет никаких известий о судьбе журналиста Теодора Искрова, который также находился в «Альттемпло». По мнению иностранных корреспондентов, хунта встречает мощное противодействие народных масс. В данную минуту на улице столицы вышла демонстрация в несколько сотен тысяч человек. Командор направил против них танки и вертолеты. «Анди выключил приемник». Никто не проронил ни слова. А Гвилла, видимо, успокоился, из-под маски доносилось мерное дыхание. Может быть, уснул? Или мысленно повторяет предсмертные слова отца? Мои мысли были заняты Кларой, детьми, матерью. Что с ними? Где они? Пощадила ли их хунта? Или же командор так же беспощадно расправился с ними, как и с другими неугодными лицами? И что мне делать в оккупированной союзниками стране? Полуночь, мы добрались до побережья. За плотным Стайфле океан не был виден, только слышался шум прибоя. Кругом ни души, темень хоть глаз выколи. Должно быть, мы находились вдалеке от жилья, думаю, к северу от Америка-сити, в неприступных заливчиках, где когда-то жили одни чайки, а теперь и их нет. Но, как я заметил, Андия и Агвилла хорошо знали местность. Во всяком случае, оставив машину наверху, они без труда отыскали вырубленную в камнях тропинку и стали спускаться. Анди нес на спине мешок с книгами и записями. Вскоре я почувствовал под ногами мягкий песок, потом воду. «То!» — раздался из темноты мужской голос. «Двадцать два на двадцать два!» — ответил Анди. «Хайми, это мы!» Кто-то зашлепал по воде, и перед нами выросла высокая фигура. «Наконец-то!» — обрадованно сказал тот, кого Анди называл Хайми. «С самого утра жду от вас весточки!» Заметив меня, он умолк. «Это Теодора Искров!» сказал Анди. «Наш друг». «Да, да, знаю. А где Доминго?» «Его нет», тихо ответил Анди. «Что значит «нет»?» Почти сердито сказал Хайме. «Где же он?» «Остался в Кампо-Верде, возле мамы». «Вот оно что», сокрушительно пробормотал Хайме. «Значит, не видать мне больше старого друга». Издалека долетел гудок теплохода. Хайме встрепенулся. «Надо идти, без промедления». «Постой», сказал Анди. Он поднял мешок и подал Агвилле. «Держи, белый орел!» «Что это?» — глухо спросил тот. «Все, что нужно, чтобы ты начал заново, вернее, продолжил начатое». Э... «Куда мы направляемся?» «На остров». «Куда?» — вскричала Агвилла. «Ты же слышал, на остров. Там у меня друзья, они вас встретят, помогут. Там все будут тебе помогать. Энерган не пропал бесследно, он здесь, в этих книгах и записях. И когда ты снова получишь его, ты отдашь его им». «Чтобы никогда больше на Земле не было ни Макхарисов, ни Войн, ни Стайфли. Чтобы планета стала чистой. Слышишь, Агвилла?» «Слышу», — глухо отозвался Агвилла. «А ты? Что будет с тобой?» «Я остаюсь здесь». «Нет». «Да», — твердо произнес младший брат, и мы почувствовали, что спорить бесполезно. «Теперь я знаю свою дорогу. Я нужен им здесь. Ты слышал радио? На улице Америка-Сити вышли люди, их тысячи, сотни тысяч». «До свидания, белый орел! Я уверен, что мы встретимся. Но тогда, когда наша страна избавится от командора, стайфли и иностранных танков». Братья обнялись. Жизнь разлучала их. Младшему предстоял путь борьбы за свободу Отечества. Он шел навстречу опасностям. И кто знает, может быть, навстречу своей гибели. А старшего брата, последнего вождя Талтекского племени, ждали мучительные годы внутренней перестройки и творческого подвига во имя Энергана. «Энерган должен возродиться». Анди хлопнул меня по плечу. «До свидания, Тедди. Желаю удачи». «Я остаюсь с тобой». «Нет, дружище, нет. Ты тоже поедешь на остров. В тебе не место. Во всяком случае, пока. К тому же ты обязан закончить свою повесть. Хотя бы ради памяти нашего отца. Пусть мир узнает о докторе Доминго пани «И Белом Орле и моей пани добавил я, сдаваясь. Он засмеялся. «Согласен! Я не прочь попасть в книгу. Только смотри, не слишком меня приукрашивай!» Мы обнялись. Я зашлепал по воде, поднялся на борт суденышка. Взял мешок, потом втянул на борт Агвиллу. Анди остался на берегу один. «Все готовы?» — спросил Хайма. «Готовы!» — глухо ответил Агвилла. Заскрипела цепь. Хаймы выбирал якорь. Суденышка дрогнула и заскользила вперед. Компас показывал Ост-Норд-Ост. Мы держали путь на остров».